Глава сорок «Версия с рабочим оказалась тупиковой», — сказал Волис. Он, Пайн, Лоредо и Блюм сидели в зале для завтрака в коттедже. Наступило следующее утро. Перед тем, как уйти, Лорен Грэм налила всем кофе. «Мы не сумели найти никого, кто его видел», — продолжал Волис. «И на камерах ничего нет». Как и в случае с Ханной Ребаной. — заметил Лоредо. «Похоже, преступник знает мертвые зоны каждой камеры», — предположила Пайн. «Кроме того, у него имелись ключ от квартиры ребаны и карта-ключ от грузового лифта, что позволяло ему свободно приходить и уходить. Вам удалось что-то узнать о компании, снимающей порнофильмы, в которой работали ребаны и Клемонс? Лицо Воллиса просветлело. «Здесь нам сопутствовала удача». Оказалось, что Лэйн Гиллиспи также работал в той же компании. «А есть фильмы, где он играет вместе с Ребаной или Клемонс?» – спросил Лоредо. «Да, и сразу с обеими», – ответил Волис. «Они прислали мне видеофайл, на котором есть все трое». Тут Волис покраснел. «Я посмотрел достаточно, чтобы утверждать, что все трое там снимались. Гиллиспи под именем Зизи Шафт». «Зизи» в данном случае является синонимом «порно». Сланговое выражение произошло от названия порно-студии «Бразерс». А «Шафт» — намек на популярного персонажа массовой культуры, чернокожего брутального детектива Джона Шафта, чья фамилия в соответствующем контексте может быть переведена как «ствол», «стержень», «черенок». Во всяком случае, так написано в титрах. «Творческий подход», — сухо заметила Пайн. «Так что теперь под подозрением оказывается эта кинокомпания», заметил лореду «Она единственная, что связывает всех троих». «Однако оказалось, что добраться до них не так-то просто», заметил Воллес. «Компания фиктивная, базируется на Бермудах. И если суммировать всю добытую мной информацию, полученный результат будет равен нулю. Я сделал целый ряд звонков, отправил множество сообщений по электронной почте», Но в ответ тишина. «А как обстоят дела с конкретными людьми, снимавшими фильм?» – спросила Блюм. «Очевидно, актеры ничего не знают. Продюсер, с которым я беседовал по телефону, смог назвать лишь имя компании, и он никогда не встречался с конкретными людьми. Деньги на финансирование фильмов и выплаты для актеров приходили из офшорных банков. этом занималась третья фирма, которая выглядит вполне законной». «Доходы отправляются в офшорные банки, как в черную дыру. Я всего лишь местный полицейский. Мы созданы не для того, чтобы преодолевать такие преграды». Лореду и Пайн переглянулись. «Для ФБР тоже непросто», — сказала Пайн. «Все думают, будто Федерал — эдакая пробивная горилла. Обратитесь в налоговое управление, у них больше ресурсов. Или к миллиардерам, которыми они занимаются. Все просто, богатые всегда побеждают». «Тут, возможно, связь с Андерсон-Виллем», вмешалась Блюм. «Э, «Я хочу сказать, что два тела нашли именно здесь». «Такое вполне возможно», – согласилась Нейпайн. «И тот, кто за этим стоит, должен иметь какое-то отношение к порнофильмам». «Возможно, он против порнографии», – вступил в разговор Лоредо. «Таким способом он показывает свое неодобрение и поэтому убивает актеров, которые в таких фильмах снимаются». «Но зачем одевать их таким странным образом?» — спросил Волис, Какова цель убийцы? — Фата и смокинг, — задумчиво сказала Пайн, — символизирует невесту и жениха. Это должно быть каким-то образом связано со сценарием и важно для убийцы. — Из чего следует, что мы вынуждены вернуться к самому началу, — сказал Волис. Он встал, и на его лице появилось тревожное выражение. — Я должен вернуться в офис и доложить начальству. Едва ли я получу от этого удовольствия, ведь мне практически не удалось продвинуться вперед. Дайте знать, если у вас появятся какие-то идеи. После того, как он ушел, Лоредо повернулся к Пайн. «Сегодня утром я получил сообщение от Стена Кэшингса», — сказал он. Лицо Пайн оставалось неподвижным, а глаза Блюм широко раскрылись. «Хорошо», — сказала Пайн. «Плащ и кинжал» подсказал Ларедо. «Откуда ты знаешь Стэна?» «Я с ним работал. Думал, тебе это известно». «Нет, я не знала». «Почему тебя интересует нечто под названием «Плащик и кинжал»? «Я думаю, что в 80-х годах прошлого века в Нью-Йорке существовал такой бар, и, полагаю, там работал мой отец. Но почему Стэн связался по этому поводу с тобой?» «Потому что в прошлом году его перевели вокруг Колумбии». — сказал Лоредо, имея в виду Вашингтонское управление. — В таком случае я обратилась не по адресу. Он не упоминал о своем переводе по телефону. — Нет, он хороший источник информации и отлично знает Нью-Йорк. Если это заведение существовало, Стэну наверняка о нем известно. — И все равно я не понимаю, почему он тебе позвонил. — Потому что я рассказал ему, куда направляюсь, и что ты здесь будешь. — Мне он ничего не сказал. Стэн не любит открывать карты. Принцип ФБР. К тому же мы с тобой часто поступаем так же. Они некоторое время смотрели друг на друга, и за столом возникла неловкость. «Э, давайте вернемся к убийствам. Откашлявшись, вернула их к реальности Блюм. Нам необходимо отследить связь с порнофильмами, сказала Пайн. Убийцы должны быть известны интимные подробности жизни актеров, их настоящие имена и адреса. «Значит, ты считаешь, что они могли его знать?» – спросила Блюм. «В жизни Ребана появился мужчина», – так сказала нам Клемонс. «Касательно Гелеспи мы подобных сведений не получили, но нельзя исключать, что у него возникли какие-то отношения с убийцей. Он мог привести их сюда, убить и положить так, чтобы мы нашли тела. Затем он запаниковал из-за Клемонс. возможно, опасался, что она расскажет о связи между Ребаном и Гелеспи. Вот почему Клемонс должна была умереть». «Может быть, кто-то их где-то видел вместе?» – предположила Блюм. «Это очень трудная задача для трех человек», – заметил Ларедо. «А ты не рассчитываешь на подкрепление из бюро?» – спросила Пайн. «Только не сейчас. У бюро не хватает людей. Слишком много дел, требующих немедленного внимания». «Но три убийства – это совсем не мелочи». «Ты ломишься в открытую дверь. И я попрошу помощи. Только особенно ни на что не рассчитывай». Они услышали топот бегущих по коридору ног, и в дверь влетела Лорен Грэм. Ее лицо стало смертельно бледным, и на нем застыл такой ужас, что Пайн и Лоредо вскочили и одновременно потянулись к оружию. «Что?» – рявкнула Пайн. «Вы должны пойти. Идемте со мной. Поспешите, Господи! Поспешите!» Она повернулась и побежала обратно по коридору, а трое федералов помчались за ней. Они выскочили на главную улицу, побежали за Грэм и вскоре оказались перед входом в одно из зданий. В сером кирпичном здании с черными ставнями на окнах и металлической крышей над крыльцом находился музей гражданской войны у мальчика-барабанщика. Над входом висел флаг конфедерации и стояли большие деревянные плоские фигуры в синей и серой форме, а также фигурки поменьше – юные барабанщики. Вместо лиц были отверстия, что позволяло посетителям встать так, чтобы сфотографироваться на память в форме солдат гражданской войны. Кроме того, имелась возможность запечатлеться возле макета дамы в юбке с кринолином. Женщина лет пятидесяти, с волнистыми каштановыми волосами, одетая в темно-синее платье, в туфлях на низких каблуках и нейлоновых чулках, стояла снаружи и выглядела еще более перепуганной, чем Грэм. Одной рукой она опиралась на кирпичную стену, видимо, чтобы сохранить равновесие. Другую прижимала к груди. «Лили!» – позвала Грэм. «Я привела людей из ФБР!» Лоредо и Пайн прошли мимо Грэм и направились к женщине по имени Лили. «Что случилось?» – спросил Лоредо, держа ладонь рядом с рукоятью пистолета. В ответ Лили слабо указала в сторону музея. «Это... там...» Едва дыша, прошептала она. Взгляды Лореду и Пайн обратились к входу в музей. «Это?» – спросила Пайн. «Сзади, в форме. О, это ужасно!» – прошептала Лили. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Пайн посмотрела на Блюм и жестом попросила ее с ней остаться. Затем они с Лоредо распахнули дверь музея, вошли и оказались в окружении реликвий гражданской войны в застекленных шкафах-витринах. На стенах висело оружие. В центре зала стояла крупномасштабная модель Андерсонвиллской тюрьмы. С двойным частоколом вокруг, фигурками заключенных, сторожевыми башнями, тентами и песком. За черными заграждениями с информационными табличками стояли манекены в военной форме. Возле другой стены женщина, одетая во все черное, в шляпке и с черным зонтиком, а рядом с ней солдат в шляпе с золотой перевязью и саблей. Первой это заметила Пайн, и даже ее закаленные нервы дрогнули. Лареда посмотрел туда, куда повернулась Пайн, и зашипел. Проклятие! Что? Они подошли к черной ограде, у которой стояли еще два солдата-манекена с ружьями в руках. За спинами у них висели флаги конфедерации. Пайн даже не стала смотреть в их сторону. Ее взгляд остановился на маленькой фигурке между ними. Она решила, что это тот самый мальчик-барабанщик, одетый в серую форму повстанцев, с барабаном, висевшим на белой ленте на плече, и двумя палочками в руке. Вот только... В отличие от остальных фигур, это когда-то была живым, дышащим человеком.